3. Когда девушка открыла глаза и пришла в себя, то увидела перед собой Елену. Они находились в темнице. На стене, по обе стороны от двери, висели две лампы — единственный источник света в помещении. В черных глазах Елены отражался огонь. В ее взгляде мерцали искры ненависти, и накопившейся злобы к данной особе. Она располагалась напротив связанной веревками Сары и с легкой улыбкой на лице смотрела на нее. «Госпожа», — усмехнулась Сара, — «вот ты какая! Я много о тебе слышала, а теперь вживую увидела. Приятно познакомиться», — ответила холодно Елена. «Только вот спешу тебя огорчить. Наше знакомство будет недолгим». Я убью тебя. И очень скоро. Давай, не тяни. Вот только есть один нюанс. В моих руках жизнь твоего сына. Знаешь, как я была рада, когда делала порчу на него. Не каждый день, знаешь ли. Она не успела договорить, как Елена налетела на нее и ударила по лицу. Взяв за волосы, она приложила ее лицом к стене несколько раз. Женщину не заботило сейчас то, что от ударов пленница может умереть. Когда она отпустила ее голову и Сара бессильно упала, Елена ударила ее несколько раз ногой в живот. «Не каждый день у тебя в руках жизнь сына королевы Юга». Она злобно улыбнулась и сплюнула сгусток крови на пол. «Плохо ему совсем, да?» Последовал еще один удар ногой. И пришелся он прямо в лицо. Девушка откинула голову назад. У нее был разбит нос. Или, скорее всего, сломан. На этом Елена не остановилась. Она подняла ее. И смотря в окровавленное лицо своего врага, нанесла еще несколько ударов. «Марк все равно умрет. Очень скоро», – прохрипела Сара. По уголкам ее рта стекала кровь. «Ты ничем не поможешь ему». «Уверена?» – переводя дыхание, спросила Елена. «Да, я еще кое-что знаю. И, кстати, тебя гнетёт и этот вопрос тоже. Что ты несешь, тварь? Что ты можешь знать?» Она посмотрела на свои руки, которые были полностью в крови. «Больше, чем ты думаешь», – ответила Сара. «Но я знаю то, что ты, Елена». «Совсем скоро не только сына лишишься, но еще и титула своего. Королевой юга будет другая женщина». Елена старалась никак не реагировать на бред этой сумасшедшей. Она лишь улыбалась и смотрела на свои руки, которые придется еще несколько раз запачкать, чтобы заткнуть Сару, но не убить. Елена боялась, что не сможет рассчитать силу. «Давай». «Выговорись. Совсем скоро не сможешь ничего сказать. Кстати, как вариант...» Она призадумалась. «Может приказать стражнику лишить тебя языка?» «Делай, что хочешь. Но скоро ты потеряешь все. Лишишься всех привилегий. Твое место займет другая. Ты же знаешь, кто это будет?» Сара ухмыльнулась, и на ее окровавленном лице... Эта улыбка выглядела просто отвратительно. «Девушка моложе тебя. Она ведь уже здесь. Не так ли?» «Сейчас я уйду», — сказала Елена, пропустив мимо ушей весь бред обезумевшей цыганки. «Оставлю тебя. Но совсем скоро вернусь. Я могла бы закончить с тобой прямо здесь и сейчас, но нет. Ты сдохнешь, но не в темнице. Это слишком легко для тебя». Я хочу, чтобы ты максимально помучилась. «Только после Марка», — ухмыльнувшись, ответила Сара. Елена усмехнулась в ответ и кивнула. Она отвернулась и вышла из темницы. Как только она оказалась в коридоре, дала волю своим эмоциям и, крепко сжав кулак, ударила со всей силы прямо в стену. Идя по улице к себе в покое, она продолжала думать о словах Сары. Недавно Елена делала расклад на картах, и то, что ей показала общая картина, не совсем ее устраивало. Сопоставив услышанное и увиденное на картах, она решила действовать на опережение, тем самым изменить ситуацию в свою сторону. Во всяком случае, попытаться это сделать лишним не будет. Но сначала она решила смыть с себя негатив и отправилась принять теплую ванну. После Елена лежала у себя в покоях и размышляла обо всем. Нужно было принять очень важное решение, а потому она велела одному из своих слуг спуститься в винный погреб и принести ей хорошего вина. Выпив несколько бокалов, она послала одного из стражников, охранявшего ее покои, разыскать и привести к ней Мартина Грея. Через час наемник прибыл в замок. Он проводил досуг в одном из публичных домов к северу от замка. Узнав о том, что его желает видеть Елена, он буквально слез со жрицы любви. Раздался стук в дверь. Госпожа, чем могу быть полезен? У меня будет к тебе одно дело, Мартин. Елена наполнила свой бокал и сразу же опустошила. «Если выполнишь, я в долгу не останусь. Ты же знаешь, что мне нужно делать. То же, что ты умеешь. В чем ты мастер?» Улыбнулась она. «Ты должен убить. Где я могу найти этого человека?» «Мне нравится, что ты не задаешь лишних вопросов, а всегда по существу говоришь». «Это моя работа, госпожа. Нет болтливых наемников. Если же они есть, их лишают языка. Болтунов, как правило, не любят». «Да, я согласна», — кивнула Елена. «К северу от нашего замка есть община. Видел?» «Конечно», — ответил наемник. «Я проезжал мимо. Так понимаю, этот несчастный человек оттуда. Скажем так, да». Как мне найти его? Это она, девушка. Вечером и утром, примерно около 9 часов, каждый день она ходит на речку, купается там. Опишите ее. Рыжие волосы, невысокого роста, чуть ниже меня. Ты ее не перепутаешь ни с кем. Насколько я знаю, она одна такая в общине. Я все сделаю, моя госпожа. Ты должен выполнить свою работу как можно быстрее. Завтра вечером этой девушки не будет, ответил наемник. Прекрасно, иди, ты свободен. Когда он ушел, Елена позволила себе расслабиться. Она полностью доверяла этому человеку и нисколько не сомневалась в том, что он выполнит ее задание. Она подошла к окну. По вечерам она любила любоваться закатом. «Боишься ее? Эту девочку? Диану?» Раздался тихий голос в углу комнаты. Это был ее покойный муж. Он частенько являлся к ней сам, а иногда она его вызывала с помощью старого ритуала, которым она владела в совершенстве. Елена улыбнулась, продолжая смотреть в окно на ночное небо. Нет. С чего я должна ее бояться? Зачем тогда ты послала наемника, чтобы убить ее? Зачем отправила девушку в общину? Я сама решу, что мне делать. Обойдусь без твоих советов, дорогой. В твоем голосе прослеживаются нотки волнения. Ты беспокоишься, Елена. Я тебя понимаю. Столько всего на тебя свалилось, на нашего сына. «Еще и эти слова Сары! Плевать на нее, ее гнусный лживый язык!» Резко ответила женщина и отошла от окна. Сейчас она смотрела в пустой угол своей спальни, откуда был голос. «Скажи мне, Эдвард, ты знал о том, что случится с Марком?» «Знал», — ответил он. «Если бы я тебя предупредил, то пошел бы против судьбы, а этого делать нельзя». «С нашим сыном все хорошо будет. Сара ведь блефует. Она не может убить его». «Нет. От руки этой несчастной цыганки он не умрет. Будь спокойна. Это все, что я могу тебе сказать. Извини». Она снова осталась одна. Эдвард исчез. После его ухода на протяжении часа Елена бродила по пустым и мрачным коридорам замка. Ей нравилось ходить по этажам. Темноты она не боялась, а потому в ночное время не робела совсем. Наоборот, в темное время суток она чувствовала прилив сил и энергии. Она поднялась на последний этаж и вышла на балкон. Перед ее взором был весь город, а, возможно, и мир. На темном небе мерцали звезды. Едва заметные, словно сахарные крупицы, рассыпанные по столу. Но их свет мерк в сравнении с яркой и холодной луной, Гордо возвышавшейся на небе. «Что же уготовлено для нас всех?» Прошептала Елена, смотря вдаль, Туда, где блестел ночными огнями красивый горизонт.